23 ноября, понедельник. Перед Аникой раскинулся бесконечный, ослепительно-белый пейзаж. Над землей стлался снежный туман, над головой синело бездонное небо. Она стояла голая, с ногами вмерзшими в глыбу льда. Резкий ветер нес мельчайшие льдинки, царапавшие тело. Все внимание ее было направлено на горизонт. Она чувствовала, что к ней кто-то приближается, но она пока не знала, кто. Она ощущала приближение человека по тугому узлу, в который свернулся ее желудок, и она изо всех сил, прищурив глаза, всматривалась в пространство, скрытое льдистой пеленой. И он появился нечеткий силуэт в сером бархатистом одеянии, медленно колыхавшимся в такт неторопливым шагам. Она узнала его. Это был один из ведущих программы «Студии 6». Она попыталась вырвать ноги из ледяной глыбы, но теперь это был уже не лед, а камень. Человек между тем приблизился. Она разглядела его руки. В одной руке был зажат охотничий нож, и это был Свен, а нож был покрыт кровью, и она знала, что это кошачья кровь. Он остановился напротив неё, и тут подул ветер, и она разглядела его лицо. Это был Томас. Он встал очень близко и, дыша ей в лицо, сказал «Сегодня была твоя очередь забирать детей!» Она вывернула шею и спину, оглянулась назад и увидела, что Эллен и Калле висят на мясницких крюках для туш со вспоротыми животами, и их внутренности свисают до самой земли. Аника смотрела в потолок, и какое-то мгновение не могла понять, что проснулась. Пульс тяжелыми толчками отдавался в горле, в левом ухе громко звенело, одеяло сползло на пол. Повернув голову, Аника увидела широкую спину Томаса, услышала его мерное спокойное дыхание. Муж крепко и безмятежно спал. Она осторожно села. У нее сильно болел затылок, и она поняла, что плакала во сне. Ангелы молчали. Встав на трясущиеся ноги, она прошла через столовую и прихожую, вошла в детскую и склонилась над излучавшими живое тепло детьми. элен спала, засунув в рот большой палец. Она упрямо делала это, несмотря на запрещение и запугивание. Ничто не могло отучить ее от привычки сосать палец. Аника взяла маленькую ручку и вынула палец изо рта дочери. Эллен поискала ротиком утраченную соску, но во сне забыла о пальце и продолжала спокойно спать. Аника смотрела на ребенка, не сознававшего ни своей ценности, ни своей красоты. Как нужна Эллен уверенность в жизни? Аника погладила девочку по мягким волосам, ощутив ладонью их тепло. «Малютка, я не допущу, чтоб с тобой что-то случилось». Она подошла к мальчику. Он спал на спине в своей пижамке с Бэтменом, обхватив руками голову. Анника в детстве спала точно так же. У сына были такие же светлые волосы, как у Томаса, и уже угадывались его широкие плечи. Как же Кайля похож на них обоих! Она склонилась над сыном, и поцеловала его в лоб. Мальчик потянул в себя воздух и открыл глаза. «Уже утро?» — спросил он. «Нет пока», — ответила аника — «поспи еще немного». «Мне снился очень страшный сон», — сказал Калле и повернулся на бок. «Мне тоже», — тихо призналась аника и легонько провела рукой по затылку сына. Она посмотрела на светящийся циферблат своих наручных часов. Будильник зазвонит через час. Но она понимала, что уже не сможет уснуть. Она неслышно прошла в гостиную, оттянувшего из окна сквозняка покачивались занавески. Она встала у окна и стала смотреть на улицу сквозь щель между занавесками на просыпающееся Хантвергартен, на жёлтые уличные фонари, качавшиеся в вечном своем одиночестве между корпусами домов. Она погрела батарею одну ногу, потом другую. Она прошла на кухню, зажгла газ, налила воду в кастрюльку, отмерила четыре ковшика молотого кофе и стала смотреть в окно на промерзший садик, дожидаясь, когда закипит вода. Термометр за окном показывал, Минус двадцать два градуса. Аника отошла от окна, залила кофе кипящей водой и помешала его. Уменьшила огонь, налила кофе в кружку и села к столу. Негромкое журчание радиоприемника разогнало демонов. Ноги стали ледяными от холода. Кофе медленно остывал. Она не заметила, как на кухню вошел Томас, сонными глазами и всклокоченными волосами. — Что ты делаешь тут в такую рань? — спросил он, налил воду в стоявшей на мойке стакан и жадно выпил. Аника, отвернувшись, уставилась на приемник и ничего не ответила. — Ну, сиди, — сказал Томас и ушел в спальню. Она закрыла глаза руками и принялась глубоко дышать открытым ртом. Стараясь успокоить желудок, пока снова не обрела способность двигаться. Вылив кофе в раковину, она пошла в ванную, приняла очень горячий душ и старательно растерлась полотенцем, надела лыжное белье, термокальсоны и шерстяную фуфайку, две пары шерстяных чулок, толстые джинсы и флисовую кофту. Она нашла ключи от подвала, и вышла на темную пустынную улицу, вошла во двор и по лестнице спустилась в подвал. Открыла ключом амбарный замок и вошла внутрь. Горнолыжные ботинки старой хозяйственной сумки стояли рядом со стопкой старых школьных учебников Томаса. Тут же висела ее полярная куртка, пыльная и грязная. Она висела здесь, забытая и заброшенная со смерти Свена. Теперь она была не нужна Аннике, сидение на открытых стадионах было оставлено навсегда. Она взяла ботинки и куртку, вынесла на улицу, хорошенько вытряхнула и понесла в квартиру. Повесив куртку на вешалку, она окинула ее критическим взглядом. — Да, курточка в плачевном состоянии но в Питоо еще холоднее, чем в Стокгольме. Когда ты вернешься?» Она обернулась и увидела стоявшего в двери спальни Томаса. Муж надевал кальсоны. «Не знаю», — ответила она. «Думаю, с едой ты разберешься. Или нет?» Он отвернулся и пошел на кухню. Аника вдруг поняла, что не может больше оставаться здесь Ни одной секунды. Она натянула полярную куртку, зашнуровала горнолыжные ботинки, проверила, лежат ли в сумке бумажник, лыжные рукавицы и шапка. Потом она бесшумно закрыла за собой дверь и спустилась по лестнице прочь от детей, оставляя их в теплом доме. Сердце ее разрывалось от тоски. — Мои любимые малютки, я всегда с вами. Я не допущу, чтобы с вами приключилось зло. Она прошла по улицам мимо просыпающихся домов до вокзала, села в аэроэкспресс и в переполненном вагоне доехала до аэропорта. До вылета оставалось еще два часа. Она попыталась выпить кофе и почитать вечерние газеты, Но беспокойство так терзало ее, что Аника почувствовала еще немного, и кофеин с буквами окончательно ее задушат. Она сдалась, встала и пошла смотреть, как взлетают самолеты. Аника не стала думать о том, как в эту минуту собираются на работу руководители среднего звена из объединения областных советов, готовясь разбираться с кризисом недоверия в отношении одной из сотрудниц. Когда взрывевшие моторы оторвали от земли колеса самолета, Анника отрешилась от всех неприятных мыслей. Самолет был пуст, места в ряду были свободны. Рядом лежал номер Норландстиднинген, оставленный пассажиром предыдущего рейса из Лулео. Под крылом самолета стремительно удалялась искрящаяся замороженная снежным холодом земля. Аника взяла газету и принялась листать страницы. Жители города Карлсвик требуют уменьшения интервалов движения автобусов в вечернее время. Пропавший в окрестностях Росвика трехлетний ребенок был найден в лесу с вертолета, оборудованного камерой ночного видения. Все рады и счастливы. Полицию можно поздравить с отлично выполненной работой. Таксисты аэропорта Калакса угрожают забастовкой после прекращения переговоров о повышении заработной платы из-за разногласий по поводу размещения стоянок такси. Хоккейная команда Лулео проиграла на своем поле Юргордену Гордено со счётом 2:5. И по делам. Она опустила газету, откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Должно быть, она задремала так как в следующее мгновение колеса самолета коснулись обледенелой взлетной полосы приполярного аэродрома. Аника взглянула на часы. Почти одиннадцать. Аника выпрямилась, потянулась и выглянула в окно. Бледный рассвет висел над замороженным пустынным ландшафтом. Когда Аника вошла в зал прилета, он показался ей пустым и голым. И только через несколько секунд она поняла, чего здесь не хватает. Орды таксистов в темной форме у выхода из аэропорта. Она подошла к стойке проката автомобилей и получила ключи. «Машина подключена к обогревателю мотора и салона», сказал сидевший за столом молодой человек и обольстительно улыбнулся. «Возьми шнур» он тебе пригодится». Потупившись, Аника невнятно поблагодарила. Сухая, парализующая стужа ударила в лицо, как обледеневший узловатый кулак. Аника задержала дыхание, ощутив, как в горло вонзился холодный нож. На табло над входом в аэропорт светилась надпись «Минус 28 градусов». Машина Серебристо-серый «Вольво» была соединена с электроподстанцией толстым кабелем. Без электроподогрева мотора машину на таком морозе едва ли удалось бы завести. Аника сняла полярную куртку и бросила ее на заднее сиденье. В салоне было душно и тепло от обогревателя, установленного под пассажирским сиденьем, Ианника тотчас вспотела в своем термобелье. Мотор завелся мгновенно, но гидроусилители колеса заработали вяло. Она проехала мимо вознесенного на пьедестал у въезда в аэропорт истребителя и на кольцевой развязке повернула не направо, а налево, не в Лулео, а в Питео. Она внимательно посмотрела сквозь ветровое стекло, сились узнать это место. 10 лет назад они с Анной напхана воспользовались воздушным такси. Открытый ландшафт исчез позади. Теперь она ехала по какой-то более плодородной местности. По краю леса тянулись бревенчатые продолговатые дома, буквально излучавшие крестьянскую основательность. К своему удивлению, Аника — выехала на какое-то широкое шоссе, которого абсолютно не помнила. Удивление стало еще больше, когда Аника убедилась, что шоссей не думает заканчиваться, а на дороге кроме нее не было ни единой души. Горло перехватило от чувства какой-то сюрреалистической пустоты, и Анике пришлось приложить усилия, чтобы нормально дышать. Что или кто ею движет? Не вырвалась ли действительность из рук? Не в ли ведет эта дорога? Мимо, по обе стороны дороги, проносился нескончаемый лес карликовых деревьев с промерзшими кронами. От сильного мороза, как от жары, колебались и подрагивали косые лучи солнечного света. Аника крепче вцепилась в руль и подалась вперед. Здесь Вблизи полярного круга перспектива могла стать обманчивой. Верх становился низом, правая — левым. Здесь могли с честь логичным строить четырехполосное шоссе, ведущее в необитаемый лес. Она дважды промахнулась мимо нужных поворотов и после того, как обнаружила, что едет в направлении Хапаранды, развернулась и поехала в центр Питео. Город был низким и тихим. Он напомнил ей Шельдинг, поселок между Катриенхольмом и Фленом. Только здесь было меньше растительности и намного холоднее. Шильнаден оказался проезжей улицей раза в три шире стокгольмской свеервеген. Дом Маргит и Торда Аксельсен находился в Питхольме в том же районе, где жили родители Анны Снапханы. Аника осторожно объехала выбоины и подрулила к выезду, который описал ей торт. Дом относился к той неправдоподобной разновидности домов, построенных в 70-е годы, когда государственные кредиты на строительство жилья привели к появлению невиданных в прежнее десятилетие строений с высокими шпилеобразными крышами. Она припарковала машину рядом с зеленой Тойотой Короллы. Точно такая же была у Томаса. Аника вышла из Вольво, надела куртку, и ей вдруг представилось, что это она живет в этом доме, что внутри ее ждет Томас. Дети учатся в университете, она работает в Норландстиднинген. Она с наслаждением вдохнула морозный воздух, посмотрела на конек крыши, отбрасывавший резкую тень на улицу. Анна Снабхане... Выросла в сотни метров отсюда. Однако она, пожалуй, согласилась бы лучше умереть, чем вернуться сюда. Но здесь царил покой. Здесь можно было жить в ладу со временем. Аника Бенгтзен, человек с ежиком густых седых волос, приоткрыл дверь и высунул голову на улицу. — Входите, пока не замерзли насмерть. Она поднялась по ступенькам крыльца, стряхнула с ног снег и протянула мужчине руку. Торт! У мужчины был печальный интеллигентный взгляд. В углах рта залегли скорбные морщины. Аника вошла в прихожую, выложенную темно-зеленым пластиком образца 1976 года. Торт Аксельсон помог ей снять толстую куртку, и повесил ее на плечики под полкой для головных уборов. «Я приготовил кофе», — сказал он и, повернувшись, направился на кухню. На сосновом столе на вязаных салфетках стояли блюдечки с кофейными чашками. В корзинке лежали печенье по меньшей мере четырех сортов. «Ой, как хорошо!» — вежливо восхитилась Аника, села за стол и поставила у ног сумку. «Маргет любит печь», — сказал он, понял свою ошибку и опустил глаза. Он втянул ноздрями воздух и потянулся за сиявшим термосом. «Молоко? Сахар?» Аника отрицательно покачала головой, внезапно потеряв дар речи. «По какому праву вторгается она в личную трагедию незнакомых ей людей, что позволил ей отнимать время у этого человека? Она взяла с блюдца ложку и принялась машинально постукивать ею о фарфоровую стенку чашки. «Маргет была хорошим человеком», сказал Торт Аксельсон и посмотрел в окно. «Она всегда желала добра, но должна была хранить ужасную тайну. Из-за этого она и умерла». Он взял два куска сахара и с тихим плеском бросил их в чашку с кофе. Потом он положил руки на край стола и снова посмотрел в окно. — Я очень много думал об этом вчера, — сказал он, избегая смотреть на Анику. — Я расскажу вам все, что произошло, но вы не должны пачкать память, Маргет. Аника молча кивнула и потянулась к сумке, чтобы достать блокнот. Попутно она торопливо окинула взглядом сверкающие чистотой оконное стекла, аккуратные кухонные шкафчики, выкрашенные в оранжевый цвет, и отметила запах дезинфицирующих средств. Как вы познакомились? Вы и Маргет. Мужчина запрокинул голову, посмотрел в потолок, на несколько секунд застыл в неподвижности, а потом перевел взгляд на кухонную плиту. Она подошла ко мне в городском баре в Лулео. Это было в субботу, весной 1975 года. Я был там в компании моих однокашников, а она стояла неподалеку у стойки и услышала, что я работаю на военно-воздушной базе. На мгновение он словно заблудился в лабиринте времени. Он явственно видел перед собой совершенно иную обстановку. «Именно она начала разговор», — продолжал торт. «Она проявила незаурядный интерес, даже, пожалуй, любопытство». Встретившись взглядом с Аникой, он торопливо и вымученно улыбнулся. «Я был очень польщен. Она была очень красивой девушкой. Красивой и умной. Она сразу мне понравилась». Аника улыбнулась в ответ. Она тогда жила в Лулео, на Левскаттон. Она училась в педагогическом училище на отделении дошкольного воспитания. Хотела работать с детьми, всегда говорила, что они наше будущее. Созидание всегда было важно для нее как в искусстве, так и в жизни. Он поднес ладонь к губам и опять посмотрел в окно. Маргет была очень серьезной, — сказал он, — ответственной и верной. Мне очень повезло. В кухне наступило молчание. Аника слышала, как тикают часы и потрескивают на морозе деревянные стены. — Что за тайну она хранила? — спросила, наконец, Аника. Он посмотрел ей в лицо. — О диких зверях! ответил он внезапно окрепшим голосом. В юности Маргет была активным членом этого союза. Кроме того, в середине шестидесятых она была одной из лучших легкоатлеток Норботтена. В то время она состояла в Компартии. «Легкоатлетка?» — подумала Анника и вспомнила вырезку из Норландстиннинген. Она была знакома с Кариной бьорнлунд «Они двоюродные сестры. Откуда ты это знаешь?» Аника вздрогнула и опустила глаза, чтобы не выказать удивления. «Карина Бьернлунд тоже занималась легкой атлетикой? Они были близки?» Маргет старше Карины на два года, и, соответственно, немного ее опекала. Именно она побудила Карину заняться легкой атлетикой. Сразу после этого Маргет оставила спорт. — Почему? Она пошла в политику, и вскоре за ней последовала и Карина. Аника ждала продолжения, но, не дождавшись, решила помочь Торду. — Так кто были эти дикие звери? — Это была раскольническая группа, — ответил Торт Аксельсон и потер ладонью лоб. Ячейка, называвшая себя «Побегом великого древа Коммунистической партии Китая». Они оставили традиционный маоизм и сделали решительный шаг вперед. Во всяком случае, так они сами говорили. «И у них были прозвище спросила Аника. Он кивнул в ответ и помешал кофе в чашке. Это были необычные буржуазные имена, а названия животных. Маргет звали «лающей собакой», и она была этим очень обижена. У других членов ячейки прозвище были политические, а у нее чисто личное. Члены группы считали, что она слишком много сомневается, спорит и критикует. В кухне снова наступило молчание. Холото хватил дом железными тисками. Запах моющих средств стал вдруг очень резким. — Что же такого ужасного сделали дикие звери? — спросила Аника. Торт встал, подошел к мойке, налил в стакан воду, но пить не стал. — Она все время думала об этом, — сказал он. — Это происшествие темной тенью лежало между нами все прожитые нами годы. Он поставил стакан на мойку и оперся на посудомоечную машину. Маргет рассказывала мне это только один раз, но я до сих пор помню каждое ее слово. Торт Аксельсен сгорбился и заговорил. Тихо и монотонно. Это произошло в середине ноября. Было не особенно холодно, но снег уже выпал. Они заняли один из земельных участков с задней стороны базы. На тех участках стояли летние домики, поэтому людей в то время там почти не было. Он посмотрел на Анику пустым, ничего не выражающим взглядом. Руки его безвольно висели. Маргет никогда до этого не была на военно-воздушной базе, но парни из их группы хорошо знали окрестности и базу. Они рассказали ей, что нельзя прикасаться к ангарам, рассказали, как не разбудить собак. Это были настоящие зверюги. Аника незаметно записывала. Они бежали по пустоши около километра. Парни остались в леске. Дальше Маргет должна была идти одна. На площадке перед ремонтной мастерской Стоял один самолет. Она сорвала с устройства защитный колпак, зажгла фитиль взрывателя и бросила его в емкость с горючим, стоявшую позади самолета. Резкий запах антисептика снова ударил Аннике в нос. Услышав шипение, к месту самолета подошли двое солдат. Она отбежала к южному забору, они громко ее окликнули. Тогда она бросилась бежать и обогнула мастерскую до того, как раздался взрыв. Аника смотрела на свои записи. Это была не Карина Бьерн-Лунд. Она ошиблась. Один из солдат вспыхнул, как факел. Он дико кричал, пока не упал на землю. Торт Аксельсен закрыл глаза. Маргет не помнит, как ей удалось уйти с территории базы. После этого группа распалась, и она больше никогда не встречалась ни с кем из своих бывших приятелей. Он вернулся к столу, сел и опустил голову, обхватив ее руками. Он заново переживал событие, которому не был свидетелем, но которое навсегда омрачило его жизнь. Аника попыталась по кусочкам составить цельную картину, но у нее ничего не получилось.